Я ей болтал в этом роде все время, пока мы взбирались к нам. Читатель, вероятно, замечает, что я себя не очень щежу и отлично, где надать истую. Я хочу выучиться говорить правду. Версилов был дома. Я вошел, не сбросив пальто, она тоже. Одета она была ужасно жидка. На темном платьишке болтался сверху лоскуточек чего-то долженствовавшей изображать плащ или мантилью. На голове у ней была старая облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая. Когда мы вошли в залу, мать сидела на своем обычном месте за работой, а сестра вышла поглядеть из своей комнаты и остановилась в дверях. Лишь Силов по обыкновению ничего не делал и поднялся нам навстречу. Он уставился на меня строгим вопросительным взглядом. «Я тут ни при чем», Поспешил я отмахнуться и стал в сторонке. Я встретил эту особу лишь у ворот, она вас разыскивала, и никто не мог ей указать. Я же по своему собственному делу, который буду иметь удовольствие, объяснить после них. Версилов все-таки продолжал меня любопытно разглядывать. — Позвольте. Нетерпеливо начала девушка. Версилов обратился к ней. — Я долго думала, почему вам вздумалось оставить у меня вчера деньги. Я... Одним словом, вот ваши деньги, — почти взвизгнула она, как Давича и бросила пачку кредиток на стол. Я вас в адресном столе должна была разыскивать, а то бы раньше принесла. Слушайте, вы... Повернулась она вдруг к матери, которая вся побледнела. «Я не хочу вас оскорблять. Вы имеете честный вид, и, может быть, это даже ваша дочь. Я не знаю, жена ли вы ему, но знайте, что этот господин вырезает газетное объявление, где на последние деньги публикуются гувернантки и учительницы и ходит по этим несчастным, отыскивая бесчестные поживы и втягивая их в беду деньгами. Я не понимаю». Как я могла взять от него вчера деньги? Он имел такой честный вид. Прочь ни одного слова. Вы негодяй, милостивый государь. Если бы вы даже были честными намерениями, то я не хочу вашей милостыни. Ни слова, ни слова. О, как я рада, что обличила вас теперь перед вашими женщинами. Будьте вы прокляты. Она быстро выбежала, но с порога повернулась на одно мгновение, чтобы только крикнуть. Вы, говорят, наследство получили. И затем исчезла как тень. Напоминаю еще раз, это была иступленная. Версилов был глубоко поражен. Он стоял, как бы задумавшись, и что-то соображая, наконец, вдруг повернулся ко мне. Ты ее совсем не знаешь? Случайно, давячи, видел, как она бесновалась в коридоре у Васина. Визжала и проклинала вас. Но в разговоры не вступала и ничего не знаю, а теперь встретил ворот. Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, дающая уроки из арифметики. Это то самое. Раз в жизни сделал доброе дело и... А, впрочем, что у тебя? Вот это письмо, — ответил я. Объяснять считаю ненужным. Оно идет от Крафта, а тому досталось от покойного Андроникова По содержанию узнаете. Прибавлю, что никто в целом мире не знает теперь об этом письме, кроме меня, потому что Крафт, передав мне вчера это письмо, только что я вышел от него, застрелился.